Дабы оградить мирных жителей от смертельной угрозы. Так появились дикие земли. Барон Корис Ванысер был готов умереть, но высшие силы отвергли его душу, и ему пришлось вернуться на бренную землю. Израненный, насквозь промороженный, и больше похожий на выходца из ледяного ада, чем на человека. Но он жив и готов продолжать борьбу за выживание своего поселения. Теперь, чтобы вернуться домой, ему придется преодолеть долгий и наполненный опасностями путь через дикие земли, да еще и попытаться раскрыть тайны давно минувших веков. Вступление. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Ю-Энтин. Прекрасное далека. Смерч из сияющего, ослепительно-белого света медленно поднимал меня вверх, и, раскинув руки в стороны, я полностью отдался его власти. Все мое существо наполнило чувство безмятежного покоя. Перед широко раскрытыми глазами переливался радужный поток из миллиона цветов и оттенков. Через тело перекатывались ласково-теплые волны, нежно подталкивая меня все выше и выше. На плечо опустилась чья-то мягкая рука. Лениво повернув голову, я взглянул в свое собственное лицо. Беспокойства от появления двойника я не ощутил. Значит, так и должно быть. Приложив правую руку к груди, двойник склонил голову в приветствии и улыбнулся. Несколько смущенно и словно виновато. Еще раз сжал мое плечо дружеской хваткой и медленно растаял в окружающем нас свете без следа. Но я уже смотрел в другую сторону, наполовину скрытой клочьями светящегося тумана. Ко мне направлялся широкоплечий незнакомец, закованный в доспехи и с огромным мечом за плечами. Остановившись шаги от меня, он снял шлем и, сохраняя серьезное выражение лица, коротко поклонился. Выпрямившись, кивнул на прощание, и его без того полускрытая туманом фигура начала истончаться, и тает, словно кусок льда на солнце. И я опять воспринял это как само собой разумеющееся, и кивнул в ответ. Оба гостя показались мне смутно знакомыми, словно я уже видел их прежде. Сознание лениво всколыхнулось в попытке вспомнить и опять впало в ленивую дрёму. Поддерживающий моё тело поток сгустился и подтолкнул меня вверх, туда, где сияние было особенно ярким и пылало, словно серебряное ласковое солнце. Меня поднесло вплотную, и я уже протянул руку, желая дотронуться до этого великолепия, но не успел. Движение резко остановилось, и я завис в шаге от сердца медленно вращающегося водоворота. В ушах загремел сильный, но не злой, а скорее безразличный голос. «Его нет в списках!» Ощущение опоры исчезло, И я стремительно понёсся вниз, с недоумением глядя на отдаляющееся всё дальше сияние и переплетение радужных красок. Ещё мгновение, и всё скрыл густой серый туман, темнеющий с каждой секундой, пока не превратился в непроглядную тьму. Сознание медленно потухло, и я погрузился в холодное оцепенение.